Глава 19. Он кивнул и окунулся в привычную для себя среду. Кого-то подгоняя, кого-то наказывая, он и два прибывших с ним помощника, со страхом всё время смотрящих на меня, быстро навели порядок, а также освободили от груза лодку, которая отправилась в обратный путь. Я всё это время не находил себе места и чтобы как-то отвлечься, подтягивался на новиком турнике, который мне сделали из отходов производства шадуфов. На нём меня из остал Рихмир, с удивлением и страхом следя за тем, что я делаю. Почувствовав чужой взгляд, я спрыгнул и повернулся. "Мой царь!" Он тут же низко мне поклонился. "Сейчас подадут колесницу, и мы прокатимся с тобой перед сном", сказал я ему. И парень лишь кивнул. Когда мы встали на гибкие полы и покатели, проехав мимо спящих стражей, привыкших к моим прогулкам на колеснице, но не совсем ещё к бегу. Я отъехал подальше и сказал ему: Слушаю тебя, друг мой. Он нахмурился и подробно стал рассказывать всё, что видел и слышал со дня прибытия Фивы. Особенно меня, как и его в своё время, поразила та наглость, с какой меня наёбы еб... и кидали, при всём при этом выставляя меня плохим для Хатшепсут. Это был точно перебор. Давно во мне мгновенно закипело. Говоришь, ещё и неизвестно, кто за этим стоит? Не обязательно петьцы пи... храма Амона. Стиснув зубы, проговорил я, на что Рих миркевнул. Дядя сказал, что расследует, кто это может быть. Ведь гнилые продукты могли просто взять из храма, чтобы выкинуть. Не обязательно же жрицы знали, что они отправятся к тебе, мой царь. А может и сами отправили, продолжил я. Ты сам говоришь, что на приёме у царя никто не выступил в мою защиту. Парень кивнул. Я тоже был вынужден молчать, твоё величество. Прошу меня за это простить, но я поклялся дяде. Я тебя ни в чём не виню. Отмахнулся. Я. Вернулся живым, уже хорошо. Не ты виноват в сложившейся ситуации. Меня расстраивает, пожалуй, только то, что фарфор не достался царю. А это значит, что рекламы товара не будет. Будет, скромно улыбнулся Рихмир. Дядя, которому я подарил два предмета. Помните, я просил у вас их для себя? Я кивнул. Он очень сильно впечатлился качеством, поэтому спросил: "Не можете ли вы сделать для него тоже, но полный комплект? Он готов щедро заплатить". Хм, вопрос, конечно, интересный, задумался я. Производство сложное, дорогое, как бы не продешевить. Что самое дорогое ты видел в жизни? Боржуй из ливанского кедра для перевозки огромных статуй с карьера, вспомнил Рихмер. Я ещё тогда поразился её огромной стоимости. Думаю, мы утроим цену и по ней будем продавать фарфоровый сервиз, только я уменьшу количество в нём предметов, оставлю лишь на две персоны. Улыбнулся я, вводя его в ступор. У нас же его никто не купит по такой огромной цене, удивился он. А, тут я не вижу вообще никаких проблем, отмахнулся я. Не купят, нам же меньше проблем. Вот только я думаю, что не только купят, но и захотят ещё. Он, разумеется, мне не поверил. Кто из нас оказался прав, думаю, даже не нужно было гадать. Уже через 3 дня к поместью примчалась военная лодка от какого-то неизвестного мне но точно важного сановника, снижайшей просьбой позволить ему приобрести комплект посуды, какой пользуются жрецы в храме Амона. Услышав цену, от которой побледнел свой полвосадок, и пробормотал, что на такое он не рассчитывал. Он извинился и исчез налегке так же быстро, как и прибыл. Ещё трое таких просителей вскоре посетили нас, но все уплыли ровно с тем же ответом. Больше нам не докучали вопросами. К тому же мне стало не до гостей, поскольку наконец вернулись мои гончары. сопровождавшими их военными, у которых и было золото на оплату товара, дабы те не сбежали ни на роком с ним. Привезли они 100 кг странной кусковой белой глины, я такой никогда и не видел, а также 5 кг меди в продолговатых корябеньких слитках. Её купили военные, поскольку продавцы давали хорошую цену. И пусть она была не синайской, но они были уверены, что я за такую растрату ругать их не буду, поскольку сам говорил, что металл для нас важен. Также они привезли мне лук, колчан и много стрел. Собственно, поэтому-то и задержались, искали лук под мои требования. Я хотел себе такой, чтобы не мог его натянуть. Ради этого был интерес кататься и развиваться, чтобы не только своим начавшим приобретать балую форму телом смущать при купании служанок арабынь, которые, правда, почти все были в два раза меня старше, но и использовать его в полезном деле. Поприветствовав их и поблагодарив Я попробовал надеть ТЦУ загнутого в обратную сторону сложноклеёного костяного лука. Его плечи даже не вздрогнули от моих усилий. А, то, что нужно, обрадовался я, вернув им лук и отпустив отдыхать. Предупредил заодно гончаров, что на завтра у меня гигантские планы. Пусть будут готовы. Ой, царь. Ко мне подошёл крайне смущённый рехмир. Да? Чего? повернулся я. Тут чужестранец какой-то приплыл. Хочет говорить с старём, сказал он. Мне его развернуть или вы его выслушаете? Ай, иностранцы, это хорошо. Тут же обрадовался я. Может, будет что для нас полезное. Когда мы толпой спускались к реке, Рихмир внезапно вспомнил, где видел этого человека. На приёме у царя Хатшепсут. Это был посол царя Хеттов. Задачейнах, ныкнув, я прошёл к оборудованной пристани, где и находился интересующий меня человек с четырьмя другими людьми в доспехах позади себя. которые в руках держали копья со щитами. При нашем приближении главный из них упал на колени и на ломаном египетском заговорил: "О Гор, могущественный бык, возникающий в фивах ото обеих владычиц, возносящийся в царском сане, подобен равни бесах. Золотой Гор, сильнейший из сильных, священный явлением, бог двух земель, неизменный, явленный как Ра, сын Ра, Тутмосный и прекраснейший". Я перевёл взгляд на Рихмира. Это он наком. Парень удивлённо на меня посмотрел. А тебе, твое величество, наземец выразил так своё почтение и произнёс все пять титулов царя, начиная от хорово, заканчивая личным. "Да", удивился я. "Расскажешь потом об этом подробнее. А пока ты лучше у него спроси, чего он так жопу мне лижет". Рихмер передал мои слова чужеземцу. А то, что он явился издалека, было видно по всему. Глотка и правда имела другие воды, непривычные мне. Одежда выглядела иначе. Оружие, борода и усы так непривычно смотрелись здесь среди знати. Всё говорило о том, что этот точно не местный, но явно очень обеспеченный гражданин, судя по доспехам, оружию и охране. "О, великий царь!" уже покороче обратился тот ко мне. "Услышал я, что у тебя есть дар богов очень тонкой работы". Тут он сильно коверкая русское слово произнёс Сервиз. Его бы я хотел привезти из твоей страны в качестве подарка своему царю. А цену его ты знаешь? Поинтересовался Рихмир, назвав его в шетитах. Я слабо представлял это соотношение, но даже на слух оно звучало солидно. Чужестранец попрежнему сиде на коленях кивнул. Я готов оплатить его стоимость равным количеством меди, которую привёз на продажу. Согласен, тут же ответил я едва услышав слово медь. Трихмир удивлённо на меня посмотрел, как впрочем и все вокруг. Неси сундук, тот, который я зажал дарить твоему дяде. Трихмир кивнул и бросился в дом, кликая своих привезённых помощников. Да, я хотел сначала подарить один комплект и визирю, но потом передумал. Если фарфора будет много, могут подумать, что его легко делать. Так что неэффект, тогда подумал я, и оставил себе комплект про запас, который сейчас неожиданно пригодился. Вскоре перед обалдевшим от такой быстрой сделки чужестранцем поставили сундук, который сам по себе был произведением искусства. Рихмир не пожалел денег, а купил три таких, чтобы не везти подарки царю в простых ящиках. Внутри них ещё и каждая тарелка была мало того, что укутана в несколько слоёв белоснежной дорогой льняной ткани, так ещё и запакована в брикеты соломы, которые также были укутаны в ткань. В общем, как я и хотел, для рекламы продукта всё даже на первый взгляд выглядело дорого-богато. Впечатлился и торговец, который аккуратно, так словно держал в руках своего только что родившегося первенца, распаковал и осмотрел каждую вещь, каждую чашку и тарелку. Мы ему, правда, помогли всё это потом запаковать обратно, чтобы всё доехало не побившись. Закончив со осмотром, торговец обратился к нам, низко поклонившись. Слухи и правда не врали. О великий царь обоих земель. Это действительно божественные предметы. За всю свою жизнь я не видел более тонкой и изящной работы. Пусть свой товар показывает, хорей языком чесать, сказал я Рихмиру, и тот более дипломатично это ему сказал. Тот тут же закивал, из его лодки грибцы, а не же солдаты, судя по виду и одежде, стали таскать слюдки меди, которая росла у моих ног приятно радующей глаз горкой. Я не выдержал, подошёл и взял один из них в руку. Она была вся в патине, Но стоило поскоблить её, и обнажался благородный металл приятного глазу, чуть золотистого цвета. Синайская медь. Я уже знал её цвет, отличный от другого оттенка металла, привозимого откуда-то из Дельты. Позвав Минмоса, я показал ему слиток. Тот сам покорябыл его, понюхал, даже лизнул и поднял на меня радостный взгляд. Какое богатство, мой царь! Рихмир был другого мнения. Ему эта медь не сильно требовалась. Он оперировал другими ценностями. Но я согласился сейчас с Менмосом. Металл нам был нужен в первую очередь. За это не жаль отдать фарфор. Менмос, проследите все слитки, чтобы свинец не подсунули, распорядился я. И воин кивнул. Позвал себе на помощь своих, которые быстро разобрали слитки и проверили каждый. Скажи ему, что сделка заключена, кинул я Рихмиру, поворачиваясь обратно к дому. Если захочет купить ещё, он теперь знает, что нам вести. Такую медь возьмём в любых количествах. Парень тут же передал это торговцу, и тот, низко поклонившись, поблагодарил за сделку, и дав распоряжение своим воинам осторожно взять сундук, кретировался на свою лодку, которая, подняв косой парус, вскоре быстро пошла на север. Военные, увидев такое количество металла, радовались словно дети, говоря мне, что наконец-то можно заказать мне доспехи, оружие, шлем, всё, чтобы в битве я теперь не пострадал. Пришлось их пыл немного охладить, сказав, что мы, разумеется, отложим для этого металл, но ни о никаких битвах речи идти не может. Я затворник в своём поместье. Мне здесь хорошо, и никуда я не собираюсь выезжать. Это их расстроило, но ненадолго. Они стали уговаривать отпустить часть из них с этим металлом в Фивы, чтобы они заказали для меня у мастера доспехи и оружие. Они были такими активными, что пришлось уступить И обрадовавшись моему согласию, военные ушли строить планы, а также думать, как снять с меня мерки, чтобы всё подошло потом по размеру. Я же, завладев металлом, отправился к гончарам, которые должны были сделать мне тигели из новой глины. На просушку и затем обжиг уйдёт ещё несколько дней. Но я был уже привыкший к небыстрому местному техническому процессу. Поэтому, осмотрев вылепленные стаканы с закруглённым внутренним дном, вернул их обратно, разрешив начать сушку и обжиг. Что тоже все вернулись, кроме Миримата и Бенирмирута, задумался я, идя в дом. Уплыли давно и до сих пор не вернулись. Нужно, наверное, военным, которые отправятся в Фива, сказать, чтобы попрашивали о них. Беспокойство о пропавших товарищах передалось от меня моим спутникам за ужином. Так что Минмос заверил, что обязательно, пока будут делать доспехи, они наведут справки о пропавших. На том мы и порешили поев гусятины. У птиц начался перелётный сезон. И веснил, просто заполонили косяки. Поэтому рабы силками таскали нам жирных и вкусных гусей на обед и ужин. Я же, уже начавший воскаться с ролью рационализатора, приказал оформить загон и ловить птиц туда, подрезаем крылья, их кормить, разводить, чтобы поголовье было больше того, что сейчас имелось у нас. Фехмир привычно тяжело вздохнул и заверил, что всё сделает. Наконец, долгожданные тигели из белой глины были обожжены и готовы. Гончары вытащили их из моей печи, которая им понравилась больше, чем своя, затем почистили тигели, прежде чем приподнести их вне. Рассматривая матовые белые ёмкости, я раздумывал, не окажется ли это очередным провалом, поскольку процесс выплавки металла затянулся больше, чем на 2 месяца, прежде чем я смог подобрать нужные технологические процессы. Так что от первоначальной моей бравады перед трёхмиром, когда я спрашивал, почему они не используют медные серпы, сейчас не осталось и следа. Ведь даже для меня, человека 21 века, создать всё с нуля оказалось очень непростым делом. А для неспециалистов, к коим были тут и крестьяне, и даже управлянец трёхмир, это и вовсе казалось неподъёмным делом. Теперь же, когда остался последний этап, я, сдерживая нетерпение, велел закладывать в горн древесный уголь и разводить огонь. Поскольку оставалось проверить, насколько тягили из этой глины хорошо держат высокую температуру, когда раскалённые угли, под которые постоянно нагнетался воздух единственным нашим мехом, стали дышать жаром, я аккуратно зажав тигель между двумя связанными палками с кусочками меди внутри, поставил его поверх углей. Ждать пришлось недолго. Очень скоро металл стал шевелиться и оплывать, потом и вовсе перейдя в жидкое состояние. Томительное ожидание меня отпустило, Тигель не лопнул. "Несите форму серпа", приказал я. И когда она была доставлена, поставил её нолевным горлом вверх и, подхватив с одним из помощников тигель, стал аккуратно заливать туда раскалённый металл. Велел двум другим аккуратно, но дробно постукивать всё время по форме двумя деревянными киянками. Когда она была заполнена, мы отложили тигель. Теперь оставалось только ждать, когда металл застынет. Нам нужны будут ещё формы. Я повернулся к ожидающим меня мастерам. Я покажу, какие. Нужен будет молот, зубило, небольшая простая наковальня и, как минимум, клещи, чтобы работать с металлом. Поэтому, пока оста wait наша первая заготовка, я покажу, что вам нужно сделать ещё. Гончары молча поклонились, поскольку им нового выбора у них всё равно не было, кроме как работать на меня. Томительное ожидание, пока всё застынет в воде, выводило меня из себя, как впрочем и отсутствие мастеров по работе с металлом. Мне хотелось заиметь собственных, поскольку я помнил, как помогли мне продвинуться вперёд те же гончары, которые показали, как правильно что делать, имея больше опыта работы с глиной. Я мечтал найти кузнецов, но по мнению Рихмера, занятие это было крайне непростым, поскольку ремесленное сословие жило так же, как и военные, чаще всего семейными родами. Так что заполучить оттуда кого-то было сложным делом. Секреты работы с металлом оставались всегда внутри семьи или рода. На второй день я не выдержал и велел раскрыть ливнёвую форму. Две половинки, которые были связаны между собой верёвками, которые закрутили узлами с помощью палок, чтобы их качественно зафиксировать. Мастера, аккуратно развязав верёвки, отложили верхнюю часть формы, и мы все увидели медный серп, сияющий тусклым блеском недавно отлитого металла. Конечно, были на нём литейные отливы, он был весь в оспинах, которые ещё предстояло отковать. Но это уже был хоть какой-то, но успех. Теперь предстояло отлить инструменты для работы с металлом в те формы, которые мне успели подготовить. Инструменты я решил делать из лучшей меди, которую по моей просьбе отобрали военные, говоря, что вот эти слитки лучше других. Я подобным опытом не обладал, поэтому просто послушал их. И на кузнечное приспособление как раз отложил больше бронзу по составу, чем медь, ведь в этом и было преимущество синайской меди. Она содержала в себе примеси олова и мышьяка в изначально природном состоянии. Оттого она была более ковкой и прочной, чем медь, доставленная из других мест. Поэтому вся следующая неделя была посвящена изготовлению инструментов. Привычно многое не получалось с первого раза. Какие-то формы приходилось не по разу переделывать. Но итогом всех мучений стали, во-первых, множественные ожоги на ногах и руках, из-за чего я резко вспомнил технику безопасности. А также почему кузнецы носят толстый кожаный фартук и защитную обувь с перчатками. А во-вторых, новенький инструмент готовый к работе. Наковальню я сделал небольшую, размером с половину ладони. На большее не хотелось тратить металл, поэтому осталось её только закрепить в камне, чтобы на ней можно было работать. Благо мастеров по камню Бенермируд и Миримаат привели ещё в прошлый раз. Нам оставалось только отследить баржу, плывущую в фивоз гранитом. И да, взятку купить несколько блоков. Как раз из одного мне мастера вытесали каменный блок, а также сделали небольшое квадратное углубление, в котором я планировал закрепить свою маленькую наковаленку. Даже эти, казалось бы, простые операции заняли десяток дней, ведь их инструменты постоянно тупились, и их нужно было проковывать и точить заново. Впрочем, это мы делали быстро, кузня стояла рядом, но всё равно без перфоратора или ударной дрели Всё шло крайне небыстро. С лишний удар или движение и работу можно начинать заново. Когда блок был готов, мы привлекли к себе в помощь 10 человек, которые с помощью верёвок притащили получившийся гранитный блок в кузню и установили недалеко от горна. Далее мастера с помощью деревянных клиньев зафиксировали в ямке блока наковальню, и всё было готово к дальнейшей работе. Остальные инструменты уже висели рядом со мной на доске. Поскольку никто не знал, что делать дальше, А на пальцах этого было не объяснить. Пришлось мне самому вставать на наковальню и молот. Первый же нагрев медной заготовки серпа, и я смог сбить литейные отливы, а также помахав молотом, уплотнить структуру заготовки, отковав её так, как у меня получилось. Понятное дело, без опыта всё было в крив и вкось. Времени уходило на простейшие операции масса. Но когда есть желание и терпение, что-то рано или поздно начнёт получаться. Вот и я, имея шестерых помощников, уже вскоре занимался только проковкой заготовок серпов. А всё остальное подготовительную работу делали они. Поскольку Рихмер сказал, что 10 серпов хватит, я и изготовил их. Теперь оставалось только обработать получившиеся заготовки так, чтобы придать им остроту. Напильник. Мне нужен напильник или точильный камень, понял я, оглядываясь по сторонам. На мой вопрос, как здесь точит инструмент или оружие, Мне смогли ответить только военные, показав свои оселки, которые имелись у них в наличии. Это оказался песчаник и тот же гранит, только более плотный, а также колотый кремень, который в ступке перетирали до уровня песка. Затем, нанеся на мокрый конец толстой палки, тёрли ей по заготовке, делая таким образом первичную грубую обработку поверхности для прохода по ней потом более мелкими оселками. Поняв принцип, я понял, что дело оставалось за малым. Снова найти на реке баржу с нужным камнем не составило ни малейшего труда, поскольку в Луксор и Саккару потоками шли лодки и баржи с карьеров, которые везли материал для строительства пирамид и гробниц. Хоть в этом не было проблемы, и я мог выбрать любой нужный мне камень. За золото чиновники, сопровождавшие груз, с радостью списывали с него небольшую часть доверенного им к перевозке материала. Вот так я обзавёлся четырьмя блоками камней разной степени зернистости, и уже на них мои помощники довели остроту серпов до нужной. После чего к ним изготовили деревянные ручки, на которые насадили серпы с раскалёнными хостовыми камнями, а затем сами ручки обточили отёжи камни, чтобы работающие не занозили себе руки. Так, наконец, спустя больше двух месяцев с момента её начала, работа по созданию серпов была закончена, и я велел позвать управляющего, разложив в кузне готовый инструмент.